было преждевременным. Сила, соткавшаяся из столь многих желаний, рассыпалась, и злая воля, истекавшая из дома, опять потянула к себе юношей. Забыв и думать о спасении, они вновь припустили бегом. Великая пирамида немедленно окуталась тишиной. Зазвучали жалобы, восклицания скорби и ужаса, но в этот момент случилось новое чудо, потому что перед бедными юношами возникли клочья тумана, словно соткавшиеся из чисто белого огня, на взгляд очень холодного и не освещавшего их. Холодное пламя остановило их. Так мы узнали, что за души юношей борется одна из господних сил, которые во все времена берегут человека от зла и погибели. И все миллионы видели это чудо, некоторые с великой четкостью, другие едва. Столь велика была разница в духовном зрении и слухе среди обычных людей того времени. Но никто из них не обладал ночным слухом, позволявшим слышать голос души, доносящийся с противоположной стороны обитаемого мира. Однако, как я уже упоминал, люди, наделенные подобным слухом, жили и до меня. Тут явился монстру -вакан к господину над монстру чтобы сообщить, что влияние прекратило воздействовать на приборы. Мы надеялись, что мрачная сила, исходившая из дома безмолвия, теперь отвращена и от нас, и от этих юношей. Ибо весьма могучая светлая сила вступила в борьбу за спасение душ юношей. И все люди умолкли, позволяя себе лишь короткие восклицания. Все трепетали от надежды и страха, потому что у юношей появился шанс вернуться. Но юноши колебались в сердцах, что я видел через великую подзорную трубу, которой помогало понимание души и природный ум. И, о, мастер над монстру ваканами вновь послал могучий голос вглубь ночной земли, и мы тут же увидели, что юноши ради душ своих и любви, которую испытывали к ним матери, повернули домой, пока великая сила прикрывала их, возвращая здравый рассудок. И я подумал, что некоторые из них посмотрели на пирамиду, услышав призывный зов, прочли послание, которое написал мастер над монстру Ваканами. Однако, увы, они почти немедленно повернули обратно, подчиняясь указаниям своего вождя, которым, по моим расспросам, оказался некто Ашов, великий атлет из девятисотого города. Этот самый Ашов своей отвагой и неразумием и погубил души юношей. Он направился вперед и нырнул в яркий туман, который отделял их от погибели. Холодное пламя немедленно угасло и рассеялось. Ашов из девятисотого города побежал к дому молчания, и все остальные сорвением последовали за ним. Они торопливо поднялись на невысокий холм, где находился этот ужасный дом, и побежали еще быстрее. Две сотни и пятьдесят цельных сердцем и невинных, если не считать природной дерзости духа. Юноши приблизились к великим дверям, которые были открыты с самого начала, выпуская холодный и ровный свет, а с ним то невозмутимое и безмолвное зло, заставившее умолкнуть весь ночной край. Свет и молчание вечно исходят из огромных, лишенных рам окон, рождая предельно мерзостную тишину. Ашов первым вбежал в великие ворота молчания. Юноши последовали за ним, и более уже не вышли из дома. И вы должны знать, что матери и отцы этих юношей видели, как это случилось. Все сразу умолкли. Некоторые говорили, что юноши все-таки выйдут, и все же каждый знал в своем сердце, что молодые люди погибли. Чувствовалось нечто ужасное в этой ночи, в том внезапном покое, что вдруг охватил весь край. И я, обладавший ночным слухом, Ощутил великий страх перед тем, что мог бы услышать мой дух в тишине ночи, перед звуками предсмертных мук этих молодых людей. Однако не последовало и звука, ни тогда, ни во все грядущие годы, потому что юноши эти сгинули в молчании, о котором лучше не думать и не говорить. Еще поведаю вам, что странный покой, вдруг легший тогда на землю, воистину был ужасен. Он казался страшнее любого рыка, сотрясавшего тьму во все предшествовавшие времена. Я понял даже, что несколько приободрился бы, услышав далекий и низкий грохот великого смеха и скулеж, постоянно доносившийся от юго-востока, где жерла серебряного огня горят перед кивающей тварью. Или уловив лай псов, рев гигантов, голос любой обитающей в ночи жути. Звуки те были не настолько страшны, как наступившая вдруг безмолвие. Конечно, все поняли, что мы не в состоянии выручить людей Малой Пирамиды. Об этом не стоило даже мечтать. Даже если бы мы знали, где она находится. Словом, этим людям суждено было страдать и в одиночестве встретить свою смерть. Воистину, обитатели Великой Пирамиды уже претерпели скорбь, предприняв некие попытки, хотя ничего не добились, осиротив матерей, жен и детей. Но нас терзала память о еще горшем ужасе, оказавшемся судьбой погибших юношей. Легко понять, что уверенность в том, что мы не можем оказать помощь людям Малой Пирамиды, истерзала мое сердце. Быть может, по неразумению, но я все-таки еще надеялся на то, что Большое Войско может тайно выйти в ночь найти малую пирамиду и спасти тысячи бедных ее жителей. Но чаще всего представлялся мне тот сладкий миг, когда, шагнув вперед из ночи со всеми ее тайнами и ужасами, я протягиваю руки к Наане со словами «Я есть Тот». И, понимая душой, что она принадлежала мне целую вечность назад, Наане, конечно, узнает меня в тот же миг и сразу ответит с любовью и снова будет со мной, как и прежде. Понимать, что новой встречи не будет, вспоминать, что дева эта была моей в дни милой старины, было мучительнее, чем ощущать ужас перед силой любого чудовища. Я терял разум и уже едва ли не был готов схватить дискос и броситься неподготовленным во тьму злого и страшного ночного края, чтобы хотя бы предпринять попытку приблизиться к ней или расстаться с жизнью. И я часто говорил, обращаясь к Наане, непременно послав сперва слово «власти», трепещущее в ночи, чтобы она была уверена в том, что это действительно я говорю с ее духом, а не какая-нибудь гнусная тварь или чудовище ведет злые и обольстительные речи. И часто я говорил, чтобы она не выходила из родного редута, услыхав зов из тьмы, но только за словом «власти», которое принесет ей истинную уверенность в том, что друг зовет ее к себе. Так я говорил с Наане безмолвно, посылая свои слова мозговыми элементами. Однако трудно и горько разговаривать с ночью, не услыхав ответного биения слова «власти», милого нежного голоса, шепчущего моей душе. Но снова и снова отмечал я, что эфир трепещет вокруг меня, и внутренний слух будто бы улавливал биение слова «власти». Так сердце мое обретало некоторое утешение, и я ощущал уверенность, том, что любимая моей прежней жизни все еще жива. И я постоянно внимал всей душой, напряжение даже начало сказываться на моем здоровье, и я укорял себя за то, что плохо владею собой. И все же день ото дня сердце мое ощущало новую усталость и тревогу. Мне часто казалось, что жизнь моя — ничто перед предстоящей великой утратой. Часто в ту пору из мрака доносился до моего слуха голос — стремившийся прикинуться голосом на Ане, но всякий раз я произносил слово «власти», и голос не смел ответить им же. И все же я не осмеивал голос, выказывая пренебрежение к тому, что он не может одурачить меня. Тогда голос умолкал на время, а потом снова и снова начинал звать меня. Я никогда не разговаривал с ним, ибо праздное любопытство опасно для души, но всегда произносил слово «власти», а когда голос умолкал, выбрасывал все слова из памяти, думая лишь о добрых и святых делах, о истине и отваге, но чаще всего о Наане, доброй и святой для моего духа. Итак, ночные чудовища мучили меня, наверное, намереваясь выманить меня и погубить, а, быть может, они надеялись лишь насладиться моим горем. Словом, горькие мысли и постоянные обращения к Наане, скрытой во мраке мира — Желания предоставить ей утешение и помощь сказывались на мне. Я отощал, что было явно глазам тех, кто любил меня. Мастер Монструвакан, который видел во мне родного сына, мягко укорял меня и вел со мной мудрые речи, которые заставляли меня еще больше любить его, но не приносили здоровья. Потому что сердце мое губило меня, как бывает, если любовь не встречает ответа и не имеет причин для радости. Вы сочтете странным, что мать и отец не поговорили со мной. Однако я давно уже утратил их, о чем, конечно, должен был сказать раньше, чтобы никто не тратил времени на бесполезные размышления. Увы, виной всему мое нескладное повествование. Несчастная любовь, наконец, заставила меня решиться. Однажды ночью я очнулся от беспокойного сна, и мне показалось, что Наани назвала меня старинным любовным именем — и в голосе ее слышалась предельная тревога. Я сел в постели и послал в ночь слово власти, и сразу все вокруг меня затрепетало от ответного биения слова, слабого, едва слышного. Тогда я позвал разумом мою Наани, мою мирдат, постарался ободрить ее и попросил, чтобы она скорее сказала мне, что происходит с ней. Душа моя горела, ведь голос Наани так давно не говорил с моей душой. Много раз взывал я, обращаясь в вечную ночь, но более не слышал голоса Наани, отвечавшего моему духу. Лишь иногда слабо колыхался эфир вокруг меня. Итак, тревога лишала меня ума. Я прекрасно понимал все угрожавшие опасности. Встав на ноги, я поднял вверх руки и дал слово чести Наани, обещав подруге моей от начала вечности не оставаться более в безопасности могучей пирамиды пока ей грозят ужасы и страшная гибель. Дав такое слово на Ане своими мозговыми элементами, я велел ей ободриться и ждать меня, обещав, что приду к ней, не пожалев ради этого жизни. Однако ночь над миром ответила мне только молчанием. Я немедленно оделся и быстро направился к наблюдательной башне, чтобы немедленно переговорить с мастером над монструваканами, потому что сердце горело во мне, и требовала, чтобы я немедленно осуществил принятое решение. Явившись к мастеру, я рассказал, что не в силах более выносить ожидания и готов отправиться в ночные земли, чтобы найти Наани, или скорбь скоро лишит меня жизни. Мастер нашел мои слова чрезвычайно горькими. Он неоднократно просил меня отказаться от задуманного, потому что подобное предприятие не под силу человеку, и я оставлю мир в своей юности – не прожив положенных лет. Однако на всю его речь я мог сказать лишь то, что должен поступить, как обещал Деве, а посему не имею выбора. Наконец мастер над монструваканами понял, что решимость моя непреклонна, и напомнил мне, что я исхудал от долгих тревог, и мудрость велит мне подождать, пока не восстановится сила. Я ответил, что пойду даже таким». Я объяснил, как поступок сей необходим для благополучия моей души, ведь, сохранив почти всю силу, дух мой сделался крепче после поста, только подсушившего тело и избавившего меня от лишнего веса, так что мне остается лишь довериться своей любви, которая очищает человеческое сердце и делает его ласковым и бесстрашным. Я ощущал спокойствие, потому что, как уже говорил, был относительно мало подвержен действию сил зла, столь продолжительным и трудным было приготовление моего духа. По-моему, до меня никто не выходил во внешнюю тьму после столь долгого воздержания от всего, что искушает и ослабляет дух. Мне предстояло пройти трехдневное приготовление, обязательное для всякого, кто намеревался уйти в ночные земли. В нем дух очищался настолько, что силы зла не могли нанести ему вреда. Кроме того, как я уже сказал, никто не мог выйти из пирамиды, не ведая во всей полноте о жути, которую таила вечная ночь, и во время приготовления рассказывали обо всех кошмарах, о которых не должна была знать молодежь, о жутких увечьях и душевных падениях, повергавших сердце в страх уже беглым упоминанием о них. Подобная информация записывалась в книге которые нельзя было легко раздобыть. Их хранили под замком у мастера приготовлений. Действительно, выслушав все, что мне положено было услышать, я всем сердцем своим удивился тому, что находились люди, уходившие отсюда в ночную землю. Да вообще тому, что в приготовительный зал приходили не только чтобы учиться, никуда из пирамиды не собираясь. Но так уж устроено человеческое сердце, каким оно было всегда — таким и останется до конца времен. Ведь юность стремится к приключениям и опасностям, как велит природное непокорство духа. И кто станет сожалеть об этом? Хуже было бы, если бы дух мужественности оставил нас. Только не думайте, что я имею в виду бой между двумя мужами. Мысль о таком несчастье повергает меня в уныние. Но наконец пришло утро, если так позволительно назвать ту пору Великой ночи, невластной внутри пирамиды, когда я вступил в комнату приготовления, и дверь закрылась за мной. Там я прошел полный курс, чтобы ничто не помешало мне выжить и добиться успеха посреди кошмаров ночного края. Три дня и три ночи находился я в палате приготовления, а на четвертый день мне принесли панцирь, и мастер приготовил его, не прикасаясь ко мне. Теперь никто не должен был прикасаться ко мне и отвлекать словом и даже помощью. Я облачился в серую броню, а под нее надел особый вязаный костюм, чтобы не умереть от холода ночных земель. А потом взял ранец с дорожной едой и питьем, которые могли весьма долго поддерживать мою жизнь. Ранец принесли вместе с панцирем, и на нем был вышит знак чести. Так обо мне позаботились женщины-пирамиды. А когда все было готово, я взял дискос — Молча поклонился мастеру приготовления. Он подошел к двери, открыл ее и дал знак людям, чтобы я мог выйти в ночь, не прикоснувшись к кому бы то ни было. Целая толпа собралась у дверей зала приготовления, и я понял, что повесть моя растрогала сердца жителей Великого Редута. Провожать к этой двери не являлись без приглашения, и то, что многие решили нарушить обычай, свидетельствовало о многом. За дверью люди расступились, открывая мне путь до великого лифта. И я спустился вниз, а в самом низу собрались несчетные миллионы, и все сохраняли молчание. Невзирая на великую симпатию ко мне, они безмолствовали ради моего блага. Я шел к выходу, и никто в великой пирамиде не заговорил со мной. Лишь весь эфир был полон безмолвных молитв и сочувственных мыслей. Возле великих ворот меня ожидал дорогой мастер над монструваканами, аканами в панцире и с дискосом в руках. Стоя во главе полного дозора, он отдал мне честь. И он смотрел на меня, и я глядел на него, а потом поклоном выказал свое уважение. Тогда он молча отсалютовал мне дискосом, и я направился к великим воротам. В великом проходе погасили все огни, чтобы свет не мог выдать меня И, о, ради меня открыли не калитку, а в знак уважения к моему путешествию сами великие ворота, способные пропустить колоссальное войско. Но ничто не нарушило тишины возле ворот, и в темноте двухтысячный полный караул безмолвно воздел дискосы в знак воинского салюта. Со смирением, опустив обращенное вниз оружие, я вышел в ночь». Глава шестая. Мой путь. Некоторое время я просто шел вперед, не оборачиваясь назад, укрепляя дух и сердце, потому что предприятие мое требовало всего моего мужества и душевной отваги, ведь иначе нельзя было спасти мою деву в укутавшей мир тьме или с честью встретить смерть, когда она решит прийти ко мне. Так я шел вперед, всем своим существом, осознавая горечь разлуки со своим могучим домом, со всей заботой и мудростью, которые таились под сухими правилами и наставлениями. Сердце мое согревало любовь к мастеру над монстру Ваканами, оказавшему мне великую честь, выйдя в панцире в числе полного дозора, чтобы поддержать во мне бодрость духа в момент расставания. Удаляясь от дома, я ощущал вокруг себя биение эфира, мысли, молитвы и пожелания миллионов людей, оставшихся за моей спиной. Наконец, слегка успокоившись, я отметил, что ночной воздух чрезвычайно холоден и кажется непривычным. Мои легкие и гортань покалывала острая свежесть. Грудь моя наполнялась дыханием. Получалось, что в наружном воздухе было больше телесности, чем в том, который наполнял плато тысячного города, где находился мой дом. Воздух в городах пирамиды был различен и разница между этажами была столь велика, что многие люди переселялись на тот, где ощущали себя более здоровыми, однако делали это по правилам и соблюдая необходимую численность. Так поступали не потому, что многим не хватало здоровья, чаще бывало наоборот. Здесь позвольте мне упомянуть, что в недрах земли, в полях, воздух обнаруживал предельное разнообразие и свежесть. Веселя одного, он печалил другого – и всякий мог отыскать для себя подходящее место, руководствуясь разумом в своих поисках. Так шел я вперед, полный новых мыслей и воспоминаний, даже на мгновение не забывая о своих сомнениях и опасениях. Странно было мне оказаться вовне пирамиды в ночном краю, пусть и еще возле дома. Фантазия и воображение нередко приводили меня сюда, но прежде мне не приходилось просто ступать ногой по поверхности земли, по почве ночного края. Удивительно странное чувство, совершенно непонятное человеку нашего нынешнего дня. Наконец я приблизился к кругу, которым был окружен редут, и ощутил удивление от того, что он оказался совсем узким, ибо рассудок мой ждал иного. Он всегда рассчитывает на то, что его предположения окажутся верными, и посему нередко убеждается в собственной неправоте, а иногда и в самой простой ошибке. Словом, я обнаружил, что кольцо представляет собой небольшую прозрачную трубку толщиной не более двух дюймов, испускавшую очень яркий и сильный свет, казавшийся вблизи много сильнее. Пусть эта мелкая подробность намекнет вам на всю новизну моего похода. Кроме того, постарайтесь представить вместе со мной, как часто видел я над этой трубочкой чудовищных тварей, когда свет выхватывал из мрака их хрыла. К такому зрелищу я привык с детства. Мы, мальчишки, нередко проводили дни отдыха возле великих стекол. Мы загадывали, кто первым увидит чудовище, выставившееся в сияние круга. Это случалось нередко, но ночные твари быстро исчезали во мраке, не имея особой симпатии к свету. Тот, кто первым замечал особо уродливую тварь, считался победителем, и мы часами ждали мгновения. Игра переходила от поколения к поколению, и, несмотря на ощущение безопасности, как мне кажется теперь, с детской радостью соседствовал сердечный трепет. Впрочем, эти воспоминания, скопившиеся за годы моей жизни, невольно заставили меня сделать шаг назад, когда я вдруг осознал, сколько жутких чудищ видел здесь на краю мрака. Но, чуть постояв над кругом, Я, наконец, набрался решимости и потому повернулся к последнему дому человечества, чтобы проститься с людьми. Перед глазами моими открылась воистину удивительная и возвышенная картина. Во все былые века не вставало на земле более могучее сооружение. У чудовища сил зла имелись все основания собираться со всего мира к этой живой горе. Обращенный ко мне склон уходил в неизмеримую ночь, и как будто бы удерживал на себе тяжесть черного неба где-то высоко над моей головой. В склоне этом было устроено 300 тысяч великих амбразур, столько же располагалось и на других сторонах редута. Общее число амбразур составляло 12 сотен тысяч, и цифру эту мы помнили из школьных учебников и атласов, даже в те далекие от нас времена, не утративших своего названия». Нижний ряд великих окон начинался в полумиле от земли, а над ним поднимались выше остальные. Яркий свет исходил из амбразур в ночь. Сверкающие ряды эти выстраивались над моей головой, и поначалу в них еще можно было различить отдельные амбразуры, но наверху они сливались в некое ровное свечение, как бы очерчивающее ясный пик на черноте небес. Такова была наша вечная гора. И тут я начал замечать крохотные точки в амбразурах, возле которых собралось, наверное, все население Великого Редута. В нижних рядах они были видны довольно отчетливо, темные на светлом фоне. Люди глядели на меня через свои подзорные трубы, и я вновь поднял взор к великому склону из серого металла. И, о, сверкающая стена уходила в ночь, и венчала ее крохотная звездочка». Далекий свет исходил из наблюдательной башни, где прошла моя взрослая жизнь. Сердце мое знало, что дорогой мой мастер над монструваканами сейчас смотрит на меня через великую подзорную трубу, которой я так часто пользовался. И я отсалютовал ему дискосом знак прощания, пусть и не мог уже видеть его лица. Сердце мое переполнялось чувствами, но душа укрепилась» и я вдруг уловил нисходящий ко мне ропот, глухой и неразборчивый. Это крохотные фигурки людей в нижних амбразурах, отдавая мне честь, кричали, прощаясь или уговаривая вернуться. Так я стоял, крохотный человек перед рукотворной металлической горой, полной света и жизни. Понимая, что план мой в опасности, я не стал более задерживаться, только воздел диска с рукоятью вверх, как подобало молодому человеку, отвечающему на приветствие миллионов. Потом я коротко глянул вверх, чтобы находящийся в светлом пятне посреди черного неба, в восьми великих милях над моей головой, друг, ощутил, что в тот миг я думал о нем, находящемся вне моего зрения. Должно быть, все видимые для моего зрения миллионы, следившие за мной из верхних городов, решили, что я прощаюсь именно с ними, Из чудовищной высоты до слуха моего донесся далекий шелест, словно бы легкий ветерок дунул в ночи. А потом я опустил дискос и повернулся. Ощутив в груди воздушный барьер, я переступил через круг, оказавшись теперь в ночной земле. После этого я не оглядывался, чтобы вид удаляющегося дома не нарушил крепости моего духа. Я шел вперед, и колебания эфира вокруг меня говорили мне о том, что мой народ, моя родня, думает обо мне, молится и не отводит глаз. Люди словно бы действительно сопутствовали мне. Тут я понял, что подобное возбуждение эфира сообщит силам зла о том, что я оставил пирамиду. Но как остановить их, даже имея на это власть? Запретить им, прогнать от амбразур было немыслимо, Даже если бы я вновь оказался дома и объяснил им всем природу опасности, ведь соединившиеся воедино великие множества способны всколыхнуть весь эфир своей мыслью. С самого начала я шел в ночную землю несколько наугад, не выбирая направления, стараясь только оставить внушительное расстояние за своей спиной, чтобы тем самым ослабить тяжесть, лежавшую на моем сердце». Однако по прошествии некоторого времени я поумерил прыть и начал осмысливать свое путешествие. Я уже сообразил, что мне следует с самого начала идти иначе, потому что за той частью ночной земли, где прошли юноши, могли пристально следить силы зла. Воплотив мысль в дело, я отправился не прямо на север, а на северо-запад, чтобы в конце концов оказаться за спиной северо-западного стража и к северу от равнины голубого огня, и только потом повернуть прямо на север, чтобы подальше обойти обитель безмолвия, страшившую меня сильнее всех прочих ужасов ночного края. Предстоявшее мне путешествие сразу стало длиннее, но лучше не спеша добиться успеха, чем торопиться к собственной гибели, которая наверняка ожидала меня, если я забуду об осторожности. Вы можете удивиться тому, что я столь решительно направился на север, Однако я повиновался внутреннему знанию и тому, что было написано в старинных книгах, казавшихся мне вполне достоверными. В ходе своих непрекращающихся поисков, не столь уж давно, я наткнулся на небольшую книжицу из металла, странную и старинную, пролежавшую в сокровенном месте Великой Библиотеки около 10 тысяч лет. Меньше или больше я точно не знал. Книга эта повествовала о делах, всем известных и скорее принадлежащих к области сказок. Так в нашем веке относятся к мифам древних времен. Но я внимательно относился к подобным вопросам, полагаю, что внешняя оболочка, как раз и вызывавшая недоверие, вполне может таить в себе ядрышко древней истины. Словом, найденная мной книжица повествовала о том, как некогда в невообразимом прошлом мир был разорван великим землетрясением, которое для нас с вами, читатели, — еще находится в запредельном будущем. Трус земной разодрал поверхность планеты на тысячи миль. Так в нашем столетии мы читаем о потопе. Возникла великая пропасть, настолько глубокая, что глаз не мог увидеть ее дна. И океан хлынул в нее, и земля еще раз расселась с ревом, от которого задрожали все города мира. Густой туман надолго окутал землю, а потом хлынул великий дождь. Так говорилось и в некоторых историях древнего мира. На это указывали и записи самых старинных анналов. Но тем не менее, с точки зрения людей, могучей пирамиды, сей предмет не был достоин внимательного размышления. Катастрофа эта интересовала разве что ученых и детей, любивших страшные сказки, но никак не мудрецов народа и генералов. Тем не менее, та книжица приводила много подробностей и как бы цитировала писания истинных свидетелей. Непривычная серьезность повествования заставляла читателя считать, что он видит истину, а посему и повесть о катастрофе воспринималась иначе, не так, как обычно. В конце книги шло повествование о временах последующих, быть может отстоявших на сотню тысяч лет, а быть может и на миллион от ужасного события. В книге рассказывалось о Великой долине, протянувшейся с запада на юго-восток, а потом поворачивавшей на север. Ширина ее достигала тысячи миль в обе стороны. Лежала она на глубине в сотню миль, и солнце стояло над ее западом, создавая красные сумерки по всей тысяче миль. А на дне лежали великие моря, и на берегах их в и бродили животные, странные и ужасные. Нетрудно усмотреть в подобном описании романтические бредни. Тем не менее, если обратиться разумом к естественному истоку, Нетрудно понять его смысл. В сердце своем я знал, что в навсегда ушедшей вечности, когда свет над миром еще не угас, в пару сумерек мира действительно случилось великое и ужасное землетрясение. Конвульсия расколола мир по огромной кривой, по слабому месту в коре, и разверзшаяся пропасть поглотила целый великий океан, превратившийся в пар и взорвавший землю в своем порыве. Ну а после действительно были туман, дождь и смятение по всему миру. Повествование весьма походило на истину, и к нему не следовало относиться легкомысленно. А потом, уже в самом конце книги, рассказывалось об авторе, писавшем в веке, весьма удаленной от катастрофы, когда солнце уже приблизилось к смерти своей, когда поверхность земли притихла и охладела, и нехорошо стало жить на ней. Прошедшие тысячелетия — успокоили великую пропасть, превратившуюся в глубочайшую долину со своими морями, горами и холмами. Существовали там всевозможные леса. Были земли здоровые и добрые, и края, отданные огню и пару, укрытую серными облаками, полными отравы для человека. В Всех далеких глубинах обитали великие звери, которых нельзя было увидеть сверху без сильнейшей подзорной трубы. И какими дикие твари были при начале мира, такими сделались и перед концом его. Потому что силы природы согрели долину, сделав ее похожей на первобытный мир, породивший до исторических чудищ, хотя новые обстоятельства наложили печать на населявшие его существа. Книга повествовала и обо всем этом, но немногословно и запутана, хотя все предшествующие истины были изложены ясным языком. Судя по всему, выходило, что многие века легкой жизни привели к тому, что человек пал к великой слабости сердца и духа. Но окружавший его мир сделался холодным и недружелюбным, потому что солнце медленно угасало. Впрочем, тогда на земле существовала раса, крепкая и способная сражаться за свою жизнь. Люди эти постигли, что разделившая мир надвое Великая долина сулит им тепло и жизнь и поэтому рискнули спуститься с удивительной высоты. Спуск на дно растянулся на много веков, и в своем пути вниз люди находили безопасные места, где сооружали себе дома, жили, рождали детей и растили их, сделав привычными к великим подъемам и тяжелой работе на дороге, служившей единственной целью этого народа, который книга всегда называла создателями дороги. Словом, они спускались вниз долгие годы и века. Немало поколений окончило свою жизнь, так и не достигнув Великой долины, расположенной в недрах мира. Но в конце концов цель была достигнута, и народ этот стал весьма крепок, потому что людям приходилось вступать в бой с чудовищами. Победив, они построили себе города. За великие годы, прожитые в Великой долине, они продолжили дорогу от города к городу и довели ее до изгиба долины. Там они нашли великую тьму и мрак, потому что лучи солнца не могли проникнуть за великий угол. Тем не менее, они не бросили свое дело и повели дорогу на север, мимо странных огней и жерл, из которых било вверх пламя. Однако власть чудовищ и сил зла была настолько велика в стране тьмы, что создателям дороги пришлось повернуть назад к багровому свету, которым наполняла долину запада невысокое солнце. Возвратившись в свои города, люди эти прожили там, наверное, сотню тысячелетий, сделались мудрыми и искусными во всех делах. Но мудрецы их обратились к общению и экспериментам с силами, отвратительными и вредоносными для жизни. Так поступили они по неведению, считая себя чрезвычайно мудрыми. Они думали лишь об опытах, способных принести еще более великие знания. Так они своими руками открыли дорогу злу, породив тем самым многое горя, о коем им же пришлось пожалеть. Но, увы, слишком поздно. Потом прошла сотня тысячелетий, а может и больше, и наступили сумерки мира. Солнце почти угасло, свет его сделался предельно тусклым. Многими людьми из городов долины овладело странное одичание, и невероятные вещи творили они, позорные для всякого существа, что живет под светом. Люди скитались, вступали в сношения со странными тварями. Наконец, многие города подверглись нападению чудовищ, пришедших с запада. Тогда разразился пандемониум. Век тот можно назвать порой скорби и битв, веком ожесточения душ и сердец, всего, что было создано из доброго материала. Но он воспитал решительное поколение — И в мир пришел вождь, который собрал непокорившихся тьме, и все они вышли на великую битву против зла, против всех вредивших им сил. Добро одолело. Враг бежал во все стороны. Потом тот человек собрал весь свой народ вместе и объяснил людям, что раз тьма уже почти овладела миром и силы мерзкого зла вырвались на свободу, положение людей станет еще более ужасным, когда придет истинный мрак». Он предложил построить великое убежище. Люди согласились с ним, воздвигли великий дом. Но сооружение это оказалось не вполне подходящим, и вождь увел свой народ скитаться. Наконец, явившись к углу, они воздвигли возле него великую и могучую пирамиду. Таковы были смысл и слова книги, но поздно я прочитал ее, и хотя успел переговорить о ней с моим дорогим мастером над монструваканами, но не вдавался в особые подробности, потому что мною вдруг овладело столь сильное желание идти, что я забыл обо всем прочем. Тем не менее, все мы считали, что в неведомом для нас верхнем мире уже не осталось жизни, а великая дорога, по которой ходят безмолвные, и была той самой, которую построил тот самый народ. Мысли эти казались мудрыми и мне, и мастеру над монстроваканами. Словом, если кому бы то ни было суждено отыскать Малый Редут, он, естественно, должен оказаться внутри Великой Долины. Однако я не знал, приведет ли меня туда дорога, что вела на запад, за обиталище нелюдей. Неведомо мне было, и к северу ли надо идти. Я мог ошибиться на тысячу миль, если не встречусь с какой-нибудь бедой еще до того. Действительно, у меня не было особо веских причин надеяться на то, что Малая Пирамида — лежит либо к западу, либо в той стороне, где дорога поворачивала на север, за дом молчания. Тем не менее, мне казалось, что она находится где-то на севере, и я был готов зайти сперва далеко на север, и уж если ничего не найду, повернуть на запад. Но пирамида должна была находиться где-то в долине. Я был уверен в этом, потому что та книга давала вполне разумную картину. Никто не мог более жить в предельном холоде и унынии, овладевшими навсегда умолкшим миром, оставшимся в сотни миль над нами. Удивительно было представлять себе великие утесы, неведомо для глаза окружающие нас в ночи. Я бы и не узнал о них, не прочитав ту книгу. Впрочем, у нас было принято считать, что мы живем в недрах мира, в древние времена устроив свой дом на высохшем ложе какого-то древнего моря, склон которого постепенно уходит к еще большим глубинам. Тут я хочу напомнить, что обычные люди не имели четкого представления о подобных материях, хотя кое-что можно было узнать еще в школе. Впрочем, это были, так сказать, отдельные взгляды, выводы учителей, потребовавшие многих исследований и раздумий. Одни люди, не имеющие достаточного воображения, склонны были отвергать эту мысль. Другие, напротив, сочли бы ее достоверной. Третьи же обратились бы к мечтам, полагаясь на слова анналов и наплодили фантазий, уходящих корнями в истину. Так бывает всегда. В основном народ пирамиды не был убежден в существовании другого населенного мира посреди тьмы. Люди и не интересовались им. Они были заняты лишь собственными делами, тем, что могли увидеть, и не хотели даже думать о том, что может существовать нечто другое. А привыкли они, к весьма странным, на наш взгляд, вещам, к тому, что земля извергает огонь, к вечной ночи вокруг, полной чудовищ и всяких тайн. И они были довольны собой, хотя в некоторых душах водилась закваска воображения, наклонность к припадкам фантазии. И таковые могли, во-первых, или читать до безумия, и, во-вторых, ожидать и обсуждать. «Думаю, я довольно наговорил об этом». Добавлю только, что дети вели себя по-другому и верили старым сказкам. Так простота мудрых сочеталась с верой малых, а между ними лежала истина. Словом, я поспешил на север, почти не сомневаясь в душе и сердце, что у меня есть лишь два пути для поисков. Потому что высоко над нами, над смертным запустевшим миром, царствовал смертный холод. Не было там уже и воздуха, изобиловавшего в наших глубинах. А это значило, что и второй рядут должен был располагаться в долине. Тем не менее, я не сразу направился в какую-либо из двух сторон, поступив так по причинам, о которых вы уже знаете. Глава 7. Ночная земля. Взяв направление на северо-запад, я долго шел с опаской, стремясь подальше обойти великого стража северо-запада. Продвигаясь вперед, я занимал свою мысль вопросами, которыми хотел успокоить себя. Сперва я прикинул скорость, которой считал нужным придерживаться, и быстро понял, что поступил правильно, соблюдая умеренность. Мне предстояло великое и долгое путешествие. И кто мог заранее сказать, что ожидает меня в конце его? Рассчитал я, и как надо чередовать время ходьбы, сна и еды самым мудрым и правильным образом». Свой великий путь я должен был пройти, не повредив телу, чтобы ощущать себе нужную силу, когда таковая потребуется. Словом, я решил есть и пить через каждые 6 часов, а спать от 18 часа до 24. -го. Итак, за сутки я должен был трижды трапезничать и 6 часов спать. Я решил, что поступаю мудро и старался выдерживать это правило в своем путешествии. Но, как не трудно понять, случались времена, и нередко, когда мне приходилось держаться на стороже, забывая про сон и еду, потому что ночной край полон самых мрачных и жутких опасностей. Как поступили бы многие на моем месте, сперва я направился прямо и шел, не останавливаясь, три семирицы часов, ползком в тех местах, где нужно было прятаться от стража, и было мне мерзко подумать о еде. Но когда миновали три семерицы часов, я ощутил большую усталость, упадок сил заставил меня поискать место для отдыха. И через некоторое время я заметил в стороне небольшое огненное жерло, подобное которому нередко попадались мне на пути. Я решил приблизиться к огню, потому что возле него было тепло. Еще я надеялся отыскать удобное место для сна. Приблизившись, Я увидел, что нашел приветливое местечко, если можно так выразиться, посреди великого мрака. Жерло оказалось всего лишь в несколько шагов шириной, его наполняло тусклое жидкое пламя, которое, побулькивая, выбрасывало язычки черного дыма. Я сел поближе к огню и положил дискос на скалу возле руки. Некоторое время усталость не позволяла мне шевельнуться. Я не находил себе отваги, чтобы поесть и попить, и, наконец, вынудив себя повернуться к могучей пирамиде, увидел, что прошел значительный путь, но все-таки не сумел отойти далеко, что меня сразу и приободрило и заставило приуныть. Громада пирамиды была еще совсем рядом, и я, проделавший в тот день долгий и утомительный путь, был потрясен самим величием задачи, которая мне предстояла. Но я думал об этом лишь краем сердца, потому что мне было приятно ощущать близость своего могучего дома. Я знал, что несчетные миллионы наблюдают из амбразур за моим отдыхом, однако не стал давать людям знаков, поскольку долгое прощание в пути ни к чему. И мне казалось весьма неудобным в такой близи от дома вести себя, как подобает человеку, далекому от всех людей. Но я был рад тому, что дорогой мастер над монстру ваканами непременно время от времени глядит на меня через великую подзорную трубу и может наблюдать за мной в любой момент. Так я понял, что поступаю неразумно, проявляя нежелание есть перед глазами своего доброго друга, и потому открыл ранец и извлек из него три таблетки, которые разжевал и съел. Они были приготовлены из питательной пищи, обработанной так, чтобы умещаться в небольшом объеме. Тем не менее, таблетки не наполняли живот, я решил заполнить пустоту водой. И для этого я вытряхнул из прочной трубки в небольшую чашку особый порошок. Воздух произвел на эту мелкую пыль такое действие, что она зашипела, превращаясь в чистую воду. Сперва странно было видеть, как это происходит, но потом я привык. Итак, как вы видите, в небольшом ранце умещался запас еды и питья, которого должно было хватить мне на достаточно долгое время — Тем не менее, и чрева, и глотка мои еще не привыкли к подобной пище, хотя для тела ее было достаточно, чтобы от души возблагодарить Бога в той холодной и голодной земле. Поев, я проверил, на месте ли прочий мой скарб, ибо кроме дискоса и ранца с едой, у меня был кесет со всякими нужными мелочами. Первым я извлек маленький компас, который получил от мастера над монструваканами, чтобы проверить его работу вне Великой Пирамиды, на просторах ночного края, когда отойду от дома подальше. Если старинный принцип все еще обитал в этом устройстве, показывающем теперь не на север, а на пирамиду, оно могло помочь мне найти дорогу домой из вечной тьмы и таким образом вновь исполнить свое древнее назначение. Весьма хитроумное устройство питал земной ток. Приложив уйму стараний, мастер над монстру Ваканами — изготовил его своими руками по старинному образцу, хранившемуся в Большом музее. Я положил компас на землю, но прибор ничем не мог помочь мне, потому что стрелка его постоянно вращалась и дрожала. Мне стало понятно, что я еще не отошел от области, на которую распространяется влияние подземных полей. И я с радостью вспомнил о своем друге, подумав, что дорогой начальник монстров Ваканов вполне мог увидеть, что я испытал компас ибо жерла в достаточной мере освещало окрестности. Но уверенности нельзя было испытывать. По собственному опыту я знал, что разные области ночного края иногда как бы затягивала дымка, в другое же время их было отчетливо видно. Понятно, что неровные и загадочные огни отбрасывали колеблющиеся тени, так что свет и тьма порой менялись своими местами. Кроме того, жерла извергали различное количество дыма, Струи меняли величину, вырастали, опадали и жались к земле, мешая смотреть. Потом я убрал компас в ранец и решил поспать. Однако следует заметить, что потом, оказавшись во многих днях пути от Великой Пирамиды, я обнаружил, что она действительно привлекает к себе северный край стрелки компаса. Открытие это весьма обрадовало меня, и я подумал, что если вернусь, порадую им мастера над монструваканами — которого всегда интересовали самые разные вопросы, как и подобает праведному человеку. В отношении же компаса скажу, что впоследствии сделал еще открытие, которое следовало бы упомянуть в должном месте. Однако я, как всегда, боюсь позабыть. Уже значительно удалившись от редута, опасаясь и в самом деле потерять свой великий дом посреди тьмы, я извлек чудесный прибор, чтобы найти утешение в стрелке, показывавшей назад. Тут я открыл в ночи новую силу, ибо прибор не показывал более в сторону Великого Редута, но куда-то на запад. Тогда я понял, что из тьмы его притягивает какая-то далекая и великая сила, и не без детского удивления решил, что столкнулся с той самой силой Севера, память о которой сохранили книги и мои сны. В этом не могло быть сомнений, однако, кто не усомнился бы, что после истекшей вечности древние силы еще властвовали над своим крохотным слугой. Я испытал миг откровения, ведь одно дело знать умом, другое — понимать сердцем. Тем не менее, в душе моей гнездились сомнения, поскольку я вдруг понял, что подействовать на прибор могла притягательная сила малого редута. Словом, конец моего пути мог оказаться близок, если на него влияла сила малого редута. Тем не менее, как я знаю теперь, причиной было притяжение Севера. Пожалуй, я уделил слишком много внимания крохотной подробности, но лишь для того, чтобы показать вам настроение моего ума и познание того времени и народа. Потом я заставил себя уснуть, а для этого, сняв с плеч плащ, закутался в него и лег возле огненного жерла. Дискос, мой спутник и друг в долгом походе, лежал под рукой внутри плаща, И я испытывал удовольствие, ощущая оружие возле себя. А потом я лег и в мгновение, когда душа засыпает, покоряясь дуновению сна, ощутил вокруг себя трепетание. Сомнений не оставалось: за каждым моим движением следили многие миллионы, ощутившие волнение за мою безопасность и оттого всколыхнувшие мир в порыве симпатии. Конечно же, я ощутил ее и дремота немедленно превратилась в сон. Я сильно устал и крепко уснул, но последние мысли мои были обращены к той милой деве, которую мне предстояло отыскать. Во сне я говорил с ней, ощутив удивительную радость, и все вокруг освещал незнакомый с печалью сказочный свет. Сон мой был сладок и прекрасен, однако его вдруг нарушил громкий звук. Я немедленно очнулся и услышал зов, прорезавшей ночь. Тихо и торопливо я набросил на плечи плащ и взял свое удивительное оружие в руки. А потом я посмотрел на пирамиду, надеясь прочесть послание. Меня не стали бы предупреждать без великой необходимости. Наверняка какая-нибудь кошмарная тварь уже приближалась ко мне из ночи. Я не мог уделить все внимание великому редуту и в испуге огляделся вокруг. И только когда ничего не заметил, с беспокойством поднял взгляд вверх, в предельную тьму, Навинчавший башню огонек наблюдательной башни. Я пригибался к земле, сжимая в руках дискос, оглядывался вокруг и ждал знака. Тут на громадной высоте замеркали яркие короткие вспышки зеленого огня. Мне шифром передавали, что имевшее облик огромного серого человека чудовище зачуяло меня в ночи и уже приближалось, прячась в низких маховых кустах за огненным жерлом оставшимся позади меня. Мгновенно отреагировав, я нырнул в кусты и скрылся в них, чтобы тварь не застала меня врасплох. Словом, передача еще не закончилась, а я уже сидел посреди куста, раздвинув ветви перед собой, взмокнув на холоде, но ощущая при этом возвышенное волнение и жажду победы. И, о, едва я укрылся там, как из зарослей за жерлом появилась передвигавшаяся ползком «Чудовищное создание, серое во всех частях своего тела». Свет огненного жерла как будто бы смутил чудовище. Оно приникло мордой к земле и принялось ее обнюхивать, словно бы стараясь разглядеть что-то за светом языков пламени. Впрочем, оно ничего не заметило, потому что немедленно повернуло назад в кусты, а потом вновь выползло к огненному жерлу, но в другом месте. И так поступило еще шесть раз» трижды выныривая из кустов справа от меня и трижды слева, каждый раз опуская голову к земле, горбясь и самым мерзким образом выставляя челюсть. Нетрудно понять, что повадки звера-человека весьма смутили мою отвагу. Мне все время казалось, что он обойдет меня со спины и набросится сзади из-за кустов. Так непременно решил бы всякий на моем месте. Но спасению моему помог слух. Вынырнув из маховых зарослей в последний раз, тварь всем своим видом показывала, что оставила надежду отыскать меня. И я уже подумал так в своем сердце, но тут в моей душе заговорил голос мастера над монструваканами, предостерегавшего меня о том, что тварь обнаружила меня и теперь, наверное, заходит сзади, с другой стороны. Я поверил предупреждению, которое сопровождало слово власти. Тут я мгновенно выпрыгнул из махового куста и нырнул в соседний, старательно наблюдая вокруг себя и держа открытым духовный слух. Мастер над монстру ваканами также следил за происходящим. Тот куст, росший позади того, в котором я только что находился, слегка шевельнулся. Из него протянулась огромная лапа, схватившая мох на только что оставленной мною кочке. После руки показалась огромная серая башка, тут же уткнувшаяся носом в землю. И я понял, что пора действовать, а потому прыгнул и нанес удар дискосом. Тварь повалилась на бок,